раздел 7 ад и рай Заблудшая овца. В Библии мы можем найти описание не только создания ангелов и их наименования, а у святых отцов описаны их иерархия и назначение. После того, как часть ангелов были вынуждены покинуть Царство Божие, а вернее, были сброшены с небес, они поселились вместе, которые начали называть преисподней, гиеной или адом. Несмотря на то, что ангелов разделили и у светлой, и у темной их части осталась иерархия. Если выяснить, как описывали святые отцы устройства ангельского и демонского мира, то можно обнаружить, что у них мнения очень разные. Решая вопрос о количестве ангелов, часто упоминают притчу об одной заблудшей овце и 99 незаблудших, которая говорит о желании Бога спасти погибшую овцу. Некоторые из числа святых отцов находили в ней ответ, сравнивая упомянутых в ней овец с количеством ангелов и людей в пропорции как 99 к 1, а другое мнение предполагает количественное сравнение ангелов и демонов. Первое мнение утверждает, что ангелов существует в 100 раз больше людей. Но такое, преобладающее их количество, говорит о каком-то заблуждении, так как количество ангелов постоянно, а люди рождаются и их количество умножается. Очень многие верят, что такое количество ангелов в большинстве своем служит людям, но подтверждений этому в жизни простых людей почему-то очень мало – Скорее всего, потому что ангелы заняты чем-то более важным в духовном мире, нежели следить за нашими грехами в мире земном. А вот другое мнение, связанное с судьбой падших ангелов, допускает, что в притче о потерянной овце было сказано исключительно об ангелах и возможности спасения отступившихся, так как падение части из них произошло еще до создания человека. Но как бы там ни было, на вопрос, зачем светлым и темным ангелам нужна иерархия, появляется предположение, что иерархии у них не было. Различия между ними связаны не с тем, что они такими созданы Богом, а с тем, что все ангелы изначально имели возможность развиваться, отличаясь между собой уровнем своего развития и совершенства, как и у демонов, степенью своей испорченности. Причиной предоставления ангелам возможности совершенствоваться как духовным существам может быть образ Божий, который они, как и люди, приняли, но не полностью проявили его в своей природе, что не давало кому-нибудь из них право считать себя совершенным, а скорее требовало от них, как и от людей, дальнейшего развития. Падение же некоторых ангелов, как и людей – произошло по причине искажения и осквернения образа и подобия Божия в них вечно запечатленного. Жизнь без иллюзий. А вот какой бы жизнь на Земле показалась живой сущности, никогда не жившей на ней? Главное то, что много людей от голода, болезней, войн, абортов и самоубийств не доживает до своей старости. Большинство людей на земле не могут стать счастливыми, при этом часто страдая как духовно, так и физически. Немало и тех, кто недоволен собой или несет в себе зло. Ничтожное количество людей получают особые способности или таланты, комфортные условия вместе с богатыми родителями и просто удачу. Жизнь всех, без исключения людей, наполнена ложью, иллюзиями и мифами, так у многих людей сознание находится чуть выше животного уровня, хотя образованных людей стало больше. Но так как людей меньше интересует знание, питающее мудрость, а преимущественно информация, то и обмануть их намного проще. Не щадя своего здоровья, многие приносят вред или себе, алкоголем, никотином, наркотикам, или вред другим, уничтожая экологию выбросами, химией и радиацией, вырезая леса, убивая животный мир. Может это происходит потому, что большинство людей неправильно воспринимают как свое рождение, так и свою смерть. Но самое главное то, что люди не только не знают себя, но и не хотят знать, считая, что постигли для себя все, что нужно. Очень мало людей знают о существовании духовной жизни, а тем более тех, кто живет ею. Это положение устраивает нынешнюю цивилизацию, а те, кто пытается управлять ею, заинтересованы в таком уровне развития людей, манипулируя их сознанием. Изменение сознания Немного современных людей интересуется своим внутренним миром, в особенности своим частным сознанием и его возможностями. Но можно встретить и тех, кто практически подходит к изменению своего сознания при помощи табака, алкоголя и наркотиков, или самостоятельно изучающего сознание, используя не только медитацию дзен-буддизма, осознанный сон, но и различные виды дыхательных практик такие как холотропное дыхание, пранаяма. Таким же практикам заметное место отводится в различных культах с использованием различных психотехник и гипноза. Эти действия, как утверждают практикующие, совершаются не только ради удовольствия или любопытства, но ради расширения своего сознания и познания себя, а все их разновидности принадлежат к числу именуемых ИСС, измененным состоянием сознания. Когда человек в детстве, получив сознание, начинает пользоваться доступными для него органами чувств, внутренний мир, мир мыслей и чувств, воплощается в отдельную сущность, называющую себя «я». С этого момента это «я» начинает воспринимать плоть, как одно целое с собой, угождая ей во всем. При этом оно теряет на время с ней связь во сне, или будучи потревоженной ее болезнями или страстями. Я начинает ощущать плоть объектом, а себя субъектом или личностью». После этого личности становится недостаточно своей плоти для обретения удовлетворения в своей жизни, и желая расширить свои возможности, она ищет власти над предметами, людьми и всем вокруг себя, не осознавая, что сама постоянно находится во власти времени, а не вечности. Внутренний мир, несмотря на свою необъяснимость, часто возвращает к себе внимание, наполняясь разными, чаще отрицательными чувствами и переживаниями личности, но со временем, не став для человека помощницей в вопросах нравственности, вынуждает его искать другую опору. К сожалению, все эти различные практики страдают одним и тем же недостатком – По их мнению, сознание человека принадлежит только мозгу, не допуская существования души, а тем более, что она у человека может быть не одна. Не признавая зависимости сознания от души в каждом человеке, временной или вечной, нельзя получить пользу от этих практик, а наоборот, можно серьезно навредить себе. Очень много людей сомневаются в существовании особой духовной и бессмертной сущности внутри каждого человека, которая именуют духом или душой, потому что они не видят ее присутствия. На пути ее познания и признания становится наш неприспособленный для этого ограниченный ум, а не сердце, настроенное на восприятие духовного мира. Вся жизнь нашей цивилизации сосредоточена в области подвластной мышления, что и позволяет ей делать все больше и больше ошибок, одна из которых – непризнание существования души. Первое, что заставляет поверить в наличие у нас души – это совесть, которая у одних говорит, а у других молчит, но требует от каждого человека правды и честности, порядочности и справедливости, уважения и прощения не дает врать и красть, унижать и обижать, при том, что никакой пользы совесть для человека, как показывает жизнь в плоти, не приносит, так как она нужна лишь для духовной жизни и развития души. Поэтому-то большинство людей, как верующих, так и неверующих, из благородного или из низкого сословия в своей жизни стараются придерживаться общечеловеческих правил или морали, как результат действия совести, и то, что они совпадают с религиозными заповедями, говорит о ее важности для каждого человека. Второе доказательство можно обнаружить в том, что человеку даны также такие чувства, как энтузиазм и скука, симпатия и антипатия, долг и стыд, честь и слава, верность и фобии, и хоть не у всех они проявляются, но зависят не от плоти, как и чувства любви. Более упрощенная любовь, как привязанность, наблюдается и у некоторых домашних животных, но есть такие ее виды, которые характерны только для людей. Это любование всем изящным, влюбленность и обожание, восхищение и восторг, альтруистская любовь и дружба, воспеваемая в стихах, в музыке и другими видами искусства. В-третьих, не менее удивительно появление у человека суицидальных мыслей, как и самого суицида, ведь они являются показателем состояния как временной души, так и вечной души, и как результата духовной смерти человека, а не плоти, когда для нее опасности нет, а жить не хочется. Этим состоянием сознания могут быть объяснимы примеры поведения людей, названных врачами как диссоциативное расстройство личности, служителями священнослужителями – беснование. При этом состояние у человека на время меняется как голос, так и поведение человека, не без помощи чужой воли, приводящей его к самоистязанию и даже к самоубийству, но о котором частное сознание его личности чаще всего не помнит. Это говорит о наличии в жизни человека как материального, так и духовного компонента. С одной стороны, природа человека, как и животных, очень похожа между собой и рассчитана на выживание, добывание пищи и размножение, а с другой стороны, человеку даны способность мечтать, искать тайну своего воплощения и созидать самому. Но если посмотреть на реальную жизнь человека на земле в плоти, то можно увидеть, что ему дана возможность проявить себя в основном эмоциями и чувствами, а в мыслительной деятельности ему оставлено лишь творческое начало и для воли физическая возможность добывать себе еду. Тем самым нам свыше дали понять, что главным для нашей жизни должна быть сфера чувства, а основным в ней – чувство любви. Но при этом даже такие меры не помогают людям сосредоточить на ней свои силы. Это связано с тем, как неудивительно и не парадоксально, что люди выбирают тот путь, по которому им двигаться и прийти к своему совершенству намного сложнее». Все религиозные учения говорят о первостепенной важности любви, как, например, в Евангелии. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. По устройству макро- и микромира, как об этом стало известно из открытий современной науки, видно, что они пронизаны информацией и управляемыми энергиями, но скрытых от человека. Вот почему ему бесполезно развивать мышление и силу, а вот эмоции и чувства оставлять без внимания безрассудно. «Ведь совесть как харизма и дух даны души человека не для совершенствования у нас ума и воли, принадлежащих личности, обнаруживающих свою ограниченность и слабость, а для пробуждения чувств личности, особенно ее сердца к любви и для ее умножения и сохранения». Когда человек, не управляя своими эмоциями и чувствами, при этом не контролируя их качество, устает от себя или, как ему кажется, от своего напряжения, он не осознает, как много отрицательной и вредной в первую очередь для себя энергии вырабатывает его сущность. Именно эта ситуация, связанная с эмоциями, иногда длящаяся достаточно много времени в жизни человека, и является ключевой для искажения его частного сознания. Можно только гадать, кто виноват, что человечество насилует данную ему природу, его род, семья или общество, но он сам – будучи хоть и невольно причастен к этому, может и должен менять себя и свое частное сознание, как сказано в Евангелии, «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Человек во Вселенной, как и она в нем Как Вселенная, так и человек создан по определенным, одним, как стало известно науке, и тем же законом с одной и той же целью, используя такую же информацию, имея те же энергии. В устроении обоих есть преобладающая духовная часть, как и намного меньшая материальная, но развитие у них в обеих частях происходит также циклично по спирали. Кроме всего, несмотря на свои разные масштабы, оба создания имеют полярность, что является признаком не только допускаемого несовершенства, но допустимого и ожидаемого развития. Антропоцентризм, явившийся в греческой философии и книгах Ветхого Завета, говорит не только о взаимозависимости появления человека и Вселенной, о наблюдаемом им сходстве. Но и об антропном принципе, который заложен в создании Вселенной и особенно Солнечной системы, как ее части, охраняющего Землю. В этом принципе заложена идея приобретения не только душой, но и всей Вселенной образа Божия, а в нем необходимого подобия, как важном процессе, в котором участвует душа и духовный мир, взаимно обогащая друг друга. Если учесть, что духовный мир больше материального, имеющий статус вечного и первичного, то душа человека по отношению к плоти также должна начать свое существование первой, как духовное начало, принадлежащее к высшему диапазону энергий Вселенной, а не наоборот. Наука не смогла объяснить причину появления вечных законов Вселенной, как и источник информации, наполняющий их. Если начать рассматривать движение энергии во Вселенной, то их проинформированность и целесообразность говорит о том, что энергия связана с информацией, которая является ничем иным, как ее свернутым или сжатым состоянием. Также ведет себя и материя, подчиняясь законам Вселенной, как и информации, неся в себе и всех своих видах или стихиях силу и движение энергии, раскрывающейся в ней. Ни одна из составляющих эту систему частей не действует самостоятельно как в развитии Вселенной, так и человека, что сказывается в их влиянии друг на друга. Вселенная – искусственная среда, где может находиться духовный и материальный мир, и солнечная система, как среда, которая создана так, что в ней может существовать Земля, имеющая уникальную среду для существования биологической и духовной жизни. Появлению развития земноподобной жизни оказывается нужна не просто узкая зона на определенном расстоянии от энергетического центра той или иной системы, круга жизни, в звездной ли планетной ли системе. По-видимому, не просто типичная солнцеподобная звезда внутри родительской планетной системы, а некая особенная, уникальная, почти точно такая, как само наше Солнце. «Зачем Вселенной нужен человек?» Сазонов. Человек также искусственен и парадоксален, сочетая в себе временное и вечное, материальное и духовное, видимое и невидимое, жизнь и смерть, как и парадоксально существование Вселенной без человека. Слова восточных мудрецов – Трудность объяснения того, что неразумные силы могут произвести высокоразумные существа, такие как мы сами, покрывается вечной последовательной сменой циклов и процессов эволюции, неизменно совершенствующей свою работу по мере своего продвижения, говорят об управляемых силах Вселенной. Наличие в человеке двух душ, временной и вечной, часто становится поводом к появлению в ничего об этом не знающем человеке внутренних конфликтов, тем самым мешает его сознанию давать правильную оценку происходящему в его жизни. Может и потому современный человек, отделив себя от окружающей его природы, не чувствует ее живой, без смущения уничтожая ее флору и фауну, воздух и воду. Он стал признавать свое родство, но уже не по крови, а по рождению и фамилии, отделяя себя от рода, при этом без мук совести совершая аборты. Иногда он не желает признавать себя частью своего народа, а то и всего рода человеческого. Он вовсе не воспринимает себя созданием, носящего образ Божий, посланником духовного мира или жителем космоса, а тем более всей Вселенной. С этими знаниями человек должен быть знаком с детства, отсутствие которых на всю жизнь может серьезно изменить его сознание, что и происходит сейчас с большинством людей. Это немаловажная причина даже у призванных к Богу людей впоследствии разочароваться в нем, а то и вовсе быть изолированным от вечной жизни, затрудняя себе путь к его любви. Возможно, это может быть следствием пребывания души в неестественных для ее духовной природы условиях, служащих для нее наказанием или способом развития, и, несмотря на это, не прерывающей ее связь с духовным миром. В последнее время некоторые ученые выдвигают предположение о том, что наша Вселенная представляет собой гигантскую компьютерную симуляцию и приводит много доказательств пользую этой гипотезы, рассматривающей душу как единственный реальный объект в ее же сознании. Подобными вопросами раньше задавались лишь философы, а ныне и ученые пытаются по-новому разобраться с тем, что представляет собой наш мир и объяснить его законы. Вот почему появились рассуждения относительно устройства Вселенной, как и сложные вопросы перед наукой, на которые она может и не отвечать, ведь главное для души – это ее внутренняя реальность, а не внешняя. Вселенная существует не сама по себе и не для себя. Ведь если допустить, что она не имеет сознания, то создано, чтобы ее созерцали, изучали, могли оценить ее красоту, гармонию и величие ее развития. Это могут только мыслящие существа, такие как ангелы и люди, способные постигнуть во Вселенной и в своей природе замысел и почерк одного и того же Создателя, так, что между нею и человеком есть глубокая взаимосвязь. Скрытое устройство человека Часто можно услышать, что человек отличается от животных наличием у него речи, но оказывается, есть внутренние чувства, которых нет у животных, которые находятся в речи, но не осознаются человеком, а чаще всего ощутимы и переживаются им под воздействием на сознание их вибраций. Например, Природа человеческого слуха и зрения такова, что вибрации звука и света могут возникать как снаружи человека, так и внутри его. Но надо знать, что воздействие этих вибраций могут вызывать внутри человека множество различных эмоций вплоть до изменения сознания, напоминающее влияние гипноза, наркотика или магии. Как определенное сочетание и последование звуков, игра света и цвета рождают переживания и образы, так и состояние всего, заявляющее о себе этими вибрациями внутри человека, напоминает собой речь на знакомом чаще сердцу, а не уму языке. Искусство, в особенности музыка, действующее звуками как свет, цветом и образами на сердце, чаще развивая и делая его чувствительным и восприимчивым, не воспитывает и не развивает его, а только раскрывает глубину внутреннего мира человека, его души. Но если у человека есть способность слышать внутренние вибрации, то он должен различать их, так как среди них есть много и тех, которые создаются плотью и родом в крови, животной души или личностью, как и тех, которые рождены образом или подобием в вечной душе. Для приобретения такой обостренной чувствительности необходимо знать устройство внутреннего мира человека, его состав, восприятие всех его действующих частей и их состояния. Эта способность очень похожа на музыкальный слух, отличающий лады и аккорды, мажор от минора, интервалы и модуляции, тембры различных инструментов и голосов, музыкальных стилей и направлений, известных исполнителей и композиторов, что возможно не только одаренным людям, но и развивающим ее в себе. И те, и другие способности у некоторых людей могут или вовсе отсутствовать, или могут быть не совсем развитыми, но лишь у немногих эта чувствительность имеет развитые, но при этом разные формы. Существование положительных или отрицательных эмоций своим количеством, длительностью и частотою обнаруживают наличие в человеке различные вибрации, но их можно чувствовать в себе, как и невозможно скрывать от тех, кто может их считывать, оценивая состояние внутреннего мира человека. А так как в нынешнее время совершенство человека определяется по его интеллектуальному развитию и уровню общего образования, то эмоциональное состояние, как и эта способность, заключается в реальном ощущении внутреннего мира человека. Эта способность живет в человеке, пока он ею дорожит. Кто-то скажет, что способность человека слышать внутренний мир и его вибрации является исключением для обычных людей, иногда вредной или даже опасной, а кто-то считает, что пользы от нее мало и особо она им не нужна. То, что эта способность у многих не проявляется, мало кого волнует, как мы видим отношению к ней большинства людей, превращает с самого детства это безразличие в норму жизни, тормозя духовность человека. Каждое действующее лицо в жизни внутреннего мира или его сегмент имеет свои вибрации, проявляясь в явном или скрытом виде, что помогает их обнаружить и в себе, и в других. Душа, носящая в себе действия духовных законов гармонии, эволюции и единства, воспринимает себя частью большого, благодаря вселенскому сознанию и внутреннему мы. Она проявляет себя в совести, во время сновидений и в образе и подобии. Образ Божий в душе начертан духовной трехчастностью, а приобретаемое в ней подобие способно обожанию и оживлению всего сущего. Личность находится в «я-человека», под действием частного сознания, проявляя склонность жить, поступать и думать по-своему, для себя, иметь больше собственного. Дух, находящийся в душе, вооружает человека постоянством и равновесием, ее совесть проявляется в нравственности, а харизма – в любви, благости и светлости. Сердце личности является источником различных эмоций и плотской, как и любви для себя. Мужское начало, находящееся в плоти и личности, чаще действует с помощью воли и силы, женское начало – в ласке и нежности, а оба начала – в родительском чувстве и многодетности. Чистота крови говорит о характере и силе рода, о плоть, о темпераменте, потребности насыщения и комфорта, о не спящих и действующих инстинктах. Открытием для многих может стать их речь, которая является не только носителем информации, смысла или средством коммуникации, но и вербальным образом, в котором душа с помощью звуков и слов скрыто выражает себя и свое состояние. Находясь внутри человека, она постоянно излучает свои позитивные вибрации, пытаясь ими защититься от влияния плоти и этого материального мира они могут проявляться в единственном и множественном числе местоимений, таких как «я» и «мы», встречающихся в жизни каждого, как и во многих словах мужского и женского рода. В вибрации произнесенного слова, звучащего снаружи и проявившем себя, открыто, как личность, в мысли, как неозвученного слова и скрывающегося, как и душа, и материализованном или написанном слове, букве, как осязаемая плоть. Являются они в скверных и святых словах, обозначающих зло и добро, в гласных, как имеющих возможность длиться бесконечно, как душе, в согласных, коротких по длительности, как временная личность, в разноязычии, фамилии и отчестве, напоминающих о крови и роде. Это говорит, что речь людей может быть носителем матрицы, находящейся как схема внутреннего мира человека, то, что есть в нем, или то, что нужно ему знать. Многие музыканты и любители симфонической музыки скажут, что все эти духовные, одновременные, постоянно вибрирующие участники этого внутреннего механизма человека напоминают краткую, не совсем для слуха и напоминающая собой какофонию или настройку и разыгрывание оркестра перед концертом. Только вот настройка этого оркестра под руководством души у каждого человека может длиться по-разному долго, а само произведение в исполнении этого оркестра может прозвучать не скоро и не всегда без фальши. Это зависит не только от знания дирижером партитуры и его умения управлять оркестром, но и от профессионализма самих музыкантов. Но выйдя на сцену дирижеру и оркестру, произведение в их исполнении должно быть сыграно по партитуре, написанной композитором, иначе им придется еще долго репетировать. Откуда мы? Многие понимают, что человек не мог появиться на свет путем эволюции так как в его телесной природе многие органы, особенно те, которые нужны для выживания на земле, хуже развиты, чем у большинства животных, а в духовной природе есть способности, не имеющие какое-нибудь значение для практического применения в земных условиях. Это говорит о другом, ином предназначении нашей природы. Но желая более объективно оценить суть человека и его жизни, нужно использовать реальные знания о нем, без исторического, религиозного и псевдонаучного влияния, учитывая анатомию и психологию человека. Наличие в устройстве человека и в его поведении дуальности и полярности в виде наличия материального и духовного, временного и вечного, мужского и женского составляющих может помочь приоткрыть тайну его появления. Такое устройство человека, возможно, говорит о том, что мы, созданы и наши создатели или божественные родители Бог-Отец и Бог-Мать, чувством любви явили свет, из которого создали изначально духовный мир со своими законами и населили его нами, своими детьми, духовными сущностями, наделив их своей божественной природой и питая их всех своей энергией и силой. Заложив в людей свой образ, получивших форму андрогина еще с зачатия, дали им возможность совершенствоваться, проходить путь развития через многократное прирождение в созданном для этого материальном мире. Но не все из этих созданий способны правильно развиваться в этом временном и несовершенном мире. Тех, кто отклонялся от закона эволюции, временно перемещают в духовный мир, где они из-за этого нарушения лишаются духовной энергии, оказываясь без света и любви своих родителей, пребывают некоторое время наказанными. Пройдя все испытания, любимые дети своих родителей получают возможность не только совершенствоваться и дальше, переходя из одного уровня духовного мира в другой, а и в конечном итоге достигнуть их подобия, окончательно сливаясь с ними. Доказательством того, что причиной и целью создания обоих миров и жизни в них есть любовь, могут стать живые световые и музыкальные образы, как плоды человеческого таланта, так и инструменты неземного искусства, наполненные ею, служа особыми духовными средствами развития человека». Но вот с другой стороны, удивляет то сложное устройство человека, которое не согласовывается с требованиями для его природного размножения и выживания. Также оно неуместно, как подозревают многие фантасты-писатели, для создания или выведения людей в качестве лабораторных животных, для использования их в качестве аккумуляторов или источников энергии, для опытов над ними без разрешения их создателей и для какой-либо иной эксплуатации. Особо удивляет своей скрытостью сознание человека, устроенное как внутренняя камера наблюдения за ним. Не менее противоречащими выглядят явные попытки остановить развитие человечества с помощью засекречивания и уничтожения открытий, документов и артефактов, устранения известных ученых, что говорит о якобы беззащитности людей на земле перед злом. Если в мире есть проявления заговора в виде лжи и страха, лекарства и болезней, симулякров и политики, нищеты и сытости, то это говорит о том, что есть организация или сущности, которые тайно хотят человеческой деградации и уничтожения. Но, скорее всего, этим им удается воздействовать лишь на плоть человека – а для вечной души всевозможные страдания плоти вреда не составляют, так как ей даны возможность и способность постоянно развиваться. Останавливать можно того, кто движется, а обманывать тех, кто хочет знать больше, пленять того, кто может освободиться. Проблема мирового заговора, как и смысла человеческой жизни на Земле, тревожат людей давно, и пессимизм, вызванный ими, является следствием профанации самим человеком себя и своей жизни. Но если учесть, что человечество, судя по артефактам, не раз имело возможность создавать новую цивилизацию, то оно не могло самостоятельно совершить эти перерождения или реинкарнации в таких масштабах без помощи свыше. В то же время складывается впечатление, что если человек-существо уникальное и богоподобное, то он должен находиться под надежной защитой и в безопасности. Но реальная жизнь человека говорит об обратном положении, то есть о постоянной опасности и беззащитности живых существ на земле, и якобы об абсолютном безразличии к ним со стороны их создателей. Внутри человека, у каждого из нас в душе, все же есть та искра или огонь надежды в то, что нас не упускают из вида и оберегают. Польза страданий для души. То, что рай и ад существует, трудно доказать, но то, что души такое состояние могут пережить еще находясь в плоти, всем известно и знакомо. Но если главное для души ее внутреннее состояние, то внешнее положение или место ее нахождения уже не важно. Состояние блаженства необходимо и природно для души, а вот душевная боль и страдания для нее неестественны и должны иметь какую-то целесообразность для ее развития, и потому временны. Но душа даже при рождении страдает вместе с плотью, приходя на землю как вместо испытаний. Чем же могут отличаться эти страдания в плоти от тех, которые будут в аду или после страшного суда? Разве длительностью, хотя в духовном и вечном мире времени нет? Есть примеры слабых и сильных, терпимых и невыносимых, кратковременных и длительных, личных и общих страданий, переживаемых человечеством с точки зрения науки, вызванных природными условиями на земле или особенностями организма и психики человека, с точки зрения многих религий, как наказание людей за грехи, но, как обещано, временное. Но человек не адаптировался к ним, не эволюционировал в чувстве терпения и не избавился, как и все человечество, от зла, что могло послужить к его деградации или уничтожению. И вот человечество, все больше страдая от болезней и им же испорченной экологией, и дальше грешит, количественно умножаясь и развиваясь не только ментально, но и в нравственном требовании к себе, несмотря на умножающееся от него же зло». Никакие изобретения человеческого ума, как и жертвы во имя спасения человечества, не избавили людей от страданий и не избавили мир от зла. Лишь перед своей смертью лично каждый человек видит выстраданную свою душу и смысл пережитых им страданий. Хотя жизнь человека проходит, как повествует Библия, не в раю, наказывая этим изгнанием за чужой грех, Зачем нужно принуждать его страдать и здесь на земле, а затем еще посылать его в ад? Но если допустить, что страдание – это не наказание за свои грехи или грехи рода, а способ постепенного развития души, контролируемого свыше, то жизнь не может оборваться, не приведя ее к совершенству, для чего должна понадобиться не одна жизнь. Неудивительно, что возраст или уровень развития души является показателем перенесенных страданий. Если вдуматься в слова Евангелия, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, то последует вывод, что необходимость ее для души не может быть оправдана ни образом Божьим, ни усилением страданий или блаженства после Страшного Суда». Не нужна плоть для Царствия Небесного, если она покидает душу после смерти, разрушая образ Божий. Хотя в Святом Писании сказано, то, что Бог сочетал, человек да не разлучит. И не может она существовать без крови, нуждающейся в земной пище, ведь, назвав плоть вечной, в ней будут постоянно умирать, уступая место другим ее клетке. Не нужна душе плоть, в которой нет духовных органов или функций. Она и без нее может чувствовать и блаженствовать, что уже сейчас происходит с душами грешников и святых. Ведь страдания для плоти – наказание, а для души – развитие и совершенствование. Существует ли ад? Многие не верят в то, что действительно Сын Божий мог посылать угрозы и быть жестоким в отношении людей, хотя в словах Евангелия сказано «Пошлет Сын человеческий ангелов Своих и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный!»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 что он придет праведно в пламенеющем огне совершить отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков, земля и все дела на ней сгорят. Праведно пред Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью. В явлении Господа Иисуса с неба, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели. Нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Сложно принять эти слова Святого Писания, желая в них, как и в признании существования ада, обнаружить и почувствовать любовь Бога. Но у тех людей, которые верят в нее и не верят в существование ада, для своих доводов имеют следующие аргументы. Бог не причастен к созданию ада и не только как Творец, но и как Любящий Отец. Если ад и существовал, то только до посещения его Сыном Божьим, который мог и разрушить его, но тогда нужно выяснить, куда сейчас деваются отверженные души. Есть мнение, что с помощью смерти плоти Бог останавливает умножение зла, при том, что оно накапливается в аду, для земли это может и лучше, но не для духовного мира. Если ад существует, то необъяснимо, почему Бог позволяет демонам нападать на людей и входить в них, устраивая ад уже на земле. Непонятна и вражда демонов к людям, также изгнанных Богом из рая, как и их. Непредвзятый взгляд на жизнь людей на земле сразу обнаружит, что ад для человека и его души начинает проявлять себя с ее воплощения и продолжается до смерти ее плоти. Как оказывается, ад – это внешняя среда и может воздействовать только на плоть, если она туда попадает, а для души он бесполезен, ведь она переживает духовно все внутри себя. Не нужно забывать, что душа хоть и получает образ Божий, но должна приобрести еще и его подобие, что также задумано Творцом для ее развития, что невозможно реализовать или продолжить в аду. Несмотря на короткую жизнь человека, его душа приобщается через кровь плоти к роду человеческому в родителях и потомстве, но попадая в ад, она теряет с ним связь и без крови не должна принимать участие в жизни рода. Но эта связь не теряется, если признать существование метапсихоза или перевоплощения душ, способных воплощаться в плоть людей, принадлежащей одному и тому же роду, что, кроме того, приведет к упразднению и самого ада как такового. Царство Божие. Восприятие Царства Небесного в виде рая пришло в христианство из учения иудеев. По иудейским книгам, таким как Талмуд, Китсур Шулхан Арух, Загар, в нем должен вечно блаженствовать народ Израиля как избранный, а вот ангелы, хотя и имеют образ Божий как человек, но почему-то по Торе стоят ниже по своему назначению и должны служить человеку, то есть иудеям. Поэтому возможное отпадение ангелов и превращение их в демонов необходимо иудеям, а через них внушено и христианам для признания строгости и справедливости их Бога, вместо всепрощающей любви ко всем созданным им существам и наделенным его образом и подобием также поступили из душой человека, возложив на нее как клеймо первородный грех, а смерть как наказание за него, греховность же сделали ее свойством, как явившуюся после греха мужчины и женщины в плоти. Не закон справедливости, как механизм отбора плохих и хороших людей, а любовь к своим детям управляет духовным миром, в котором нет деления на рай и ад, Бог создал духовный мир для всех духовных сущностей, не для наказания или награды, а с правом и возможностью совершенствования и обожествления». Безусловно, отказ принять существование строгого и справедливого Бога, называемого Иеговой, упраздняет не только необходимость в жертвах ему, но и соблюдение его закона, состоящего почти из одних запретов и требований, вызывая у нас чувство рабов. Но он не тот Бог, который сотворил человека, а тот, который хотел усыновить чужих детей» обещая свое царство лишь иудеям, но не пасынкам. Потому достаточно иметь знания о человеке, об устройстве его внутреннего и внешнего духовного мира, о правильном использовании человеком времени жизни и ее ресурсов, выделенных ему для постоянного совершенствования его души. Если присмотреться более внимательно, как описывается в Библии Царство Божие, Царство Небесное или Рай, станет заметна его вечность и статичность, являясь областью обитания ангелов и святых, их торжества и блаженства, то, что всегда желали и ожидали для себя иудеи. Но духовный мир – это динамичная среда, Область обитания духовных, живых и развивающихся сущностей, созданных одним и тем же Творцом и Создателем, по одному и тому же принципу, как и вся Вселенная, подверженная как расширению, развитию и благоустроению, так и совершенствованию. Обрести полноту блаженства душа может только после смерти, вне плоти. Но до этого момента, не вкусившая это чувство, ей остается жить с искаженным чувством чаще через плоть, что не может быть вменено ей в грех. Видим оба ныне же сердцалом в гадании, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же лицем к лицу, ныне, разумею, отчасти, тогда же познаю, якоже и познан бых. Можно встретить в Святом Писании суждение, что к Царствию Небесному нужно приготовиться покаянием, приблизить его, взять его силой, найти его в себе. Царствие небесное нудится и нуждницы восхищают е. Царствие Божие внутрь вас есть. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Праведности мир и радость во Святом Духе. Но такая готовность к нему, оказывается, еще не меняет человека духовно. Если у человека не будет приготовлена его душа для жизни в нем, что происходит с большинством людей на земле, шансов у него больше нет, а душе еще нужно и нужно развиваться. Обращаясь к ищущим рай, святитель Иоанн Златоуст сказал «Найди дверь сердца своего, и ты увидишь, что это дверь в Царство Божие», дав понять всем, что его нужно искать внутри себя и обрести его». Готовность человека к Царствию Небесному, по мнению христианского вероучения, заключается в покаянии, в молитве и посте, само собой говорит о том, что это необходимо не для святости человека и Царства Небесное, а для нравственности человека во время его земной жизни». Для того, чтобы человек был готов для Царства Небесного, его должны отличать святость и дары Святого Духа, или мученичество ради Христа, что всегда было большой редкостью. Многим хочется знать, что должна представлять собой духовная сущность. С одной стороны, это мыслящее существо, имеющее связь с Богом через сознание, управляемое им. С другой стороны, это чувствующее существо, переполненное любовью Бога к себе и ко всему сущему, и с третьей стороны, это действующее существо, исполненное божественной энергией и силы. Оно находится постоянно в развитии, совершенствуясь в этих трех направлениях, приближая свое духовное состояние и бытие к своей первопричине – Богу, сочетаясь с ним в вечной любви. Этот образ вовсе не похож на то, что мы находим в описании души человека многими учениями и религиями, как существа, происходящего не из духовного мира, не имеющего знаний и не обладающего силой, способной выбрать истинный путь для перехода в этот духовный мир. Для осуществления миссии души во Вселенной ей нужно иметь связь со своим Творцом, помощь от Него и постоянство в движении к цели своего существования. Такая сложная задача, поставленная Творцом перед душой, не может быть выполнена за мгновение, которым является собой жизнь человека на земле. Что человек должен Богу? Появляясь на свет, человек принимает себя за плоть, в которой живет, и, познавая ее, вынужден иногда, как и многие, жить по ее законам до конца своей жизни. В зависимости от зрелости души и определяется вся жизнь человека или как временная, или как вечная, но, к сожалению, о своем предназначении думает лишь тот человек, который услышал свою душу, а от нее о сотворившем его и всю Вселенную. Мы практически все живем в иллюзии, пребывая слепыми, благодаря своему ограниченному сознанию, несовершенным органам чувств, неразвитым уму и сердцу, доверяем тем внешним спорным знаниям, которые мы получаем извне. В действительности мы лишь управляем своим телом, заправляя его пищей и обслуживая его, имеем относительную свободу передвижения, способны думать, запоминать, читать, разговаривать, эмоционально реагировать на обстоятельства, беречь себя от опасности, искать то, что приносит удовольствие. Как ни стараемся, мы не можем создать рай на земле, а лишь пользуемся ее природой, за счет ее ресурсов создаем себе кое-какие удобства, выживаем и размножаемся, Но ни эта деятельность, ни даже освоение космоса не может оправдать жизнь человека на земле. Лишь душа, как носитель образа Божия в человеке, наделенная совестью, харизмой и духом, особыми инструментами, данными ей, способна оправдать жизнь человека воплощением и умножением в себе и во вселенной подобия Божия, его вечной любви. Носитель этой настоящей любви отличается состоянием блаженства, восторга, восхищения, радости, умиления, трепета, открытости, благодарности, желанием поделиться и приобщить к ней всех. Очень трудно дается душе эта любовь, находясь в плоти и миру, так как эта любовь не то, что может человек, а то, что он обязан Богу, как показатель зрелости его души, самое тяжелое, но и самое приятное, самое важное, самое необходимое для ее существования. Вот для этого нужно знать, как устроен внутренний мир человека и что в нем является источником любви. Зная о внутреннем содержимом человека, можно предположить, что ни сердцу, ни сознанию это не под силу, а вот вечной душе, при условии сохранения человеку себя от греха, прочего негатива и влияния плоти, возможно. Но ей, находясь на земле и в плоти, приходится жить меньше в духовном мире, а больше в материальном, где действуют законы плоти и нет ничего постоянного. Пытаясь обрести на земле рай, человек с детства, изначально получив от родителей и общества установку «ты должен удобно и хорошо устроиться в жизни», начинает прилагать усилия к выполнению этого плана. Но так как рая на земле нет и жизнь предназначена для иной цели, то человек здесь натыкается на сплошные препятствия – и материальные, и духовные. На протяжении жизни его желания в большинстве случаев не исполняются, ввиду того, что ему многое мешает, его мало кто понимает. Он многим недоволен, злится как на других, так и на себя, ищет справедливости и идеальности, испытывая ко всем претензии и обиды, много осуждает и испытывает ко многим антипатию. Он не соглашается терпеть и страдать, а если терпит то ропщет и на людей, и на Бога, который ему якобы что-то должен. И мало кто задумывается, в чем же смысл его пребывания на земле. Душе, как духовному существу, нужно в условиях плоти и материального мира не только защититься и избавляться от греха, а жить уже здесь по духовным законам, Не бунтовать, а в первую очередь воевать с внутренним злом, терпя, не теряя надежды, заряжаться и заряжать вокруг себя позитивом. Образ Божий находится не просто в мышлении, чувствах и действиях человека, а в их высшем проявлении, приводящего к уподоблению души Богу, в постоянном самопознании, обожествлении, самообладании себя. «Можно человеку сохранить образ Божий в себе, а можно явить в себе и его подобие. Но Богу нужна не столько правильная или чистая душа, какую Он нам вручил, сколько любящая и потому богоподобная сущность, пропитывая плоть и личность потом, слезами и кровью». Если появляются люди с большой любовью, то значит душа, как образ Божий любого человека, не только может, но и уподобившись Богу, должна прийти к нему. Связь сегментов внутреннего мира человека Неудивительно, что то, о чем здесь говорится, имеет много достаточно непривычных и на первый взгляд противоречивых сведений, как бы несовместимых между собой, но это может быть отторжение мозга ранее для него неизвестного. Во внутреннем мире человека, как и во Вселенной, благодаря вечным законам гармонии, эволюции и единства, установленных Творцом, все устроено, взаимосвязано и согласовано. Невозможно объяснить появление света без Бога, жизни без света, как света без любви и любви без света. Именно любовь является источником жизни, жизнь для появления человека, а для его плоти и сам человек. Человеческая плоть не может существовать без крови, которая питает ее полезными элементами, несет в себе ДНК, дает пользоваться как мужской, так и женской энергией в ней, имеет информацию о создании человека и данные о его роде. В свою очередь, энергии крови нужны для создания и питания в ней животной души. Вечная душа, посылаемая Богом, имея совесть, харизму и дух, превращает затем временную душу в личность, стараясь избавить ее от своей животной природы, оставляя ее двуполой, возлагает на нее роль посредницы для общения с однополой плотью. Ведь и вечная душа создана двуполой не из-за личностей или крови и плоти, а благодаря своему образу, полученному от Бога, позволяющему нашим душам любить и содержать любовь, а плотью мы лишь размножаемся. Образ Божий дан душе без подобия его, поэтому приобретение знания и веры для нее без метапсихоза невозможно, как и невозможно очищение и рост души. Но очищение происходит только внутри души, приносящей для этого в жертву плоть, в которой она находится во время жизни человека, зная, что жертвой без страданий быть не может. Устройство внутреннего мира человека подчинено духовному развитию и будущей жизни души в духовном мире, поэтому оно должно быть структурировано, а не сконструировано сверху вниз, а не снизу вверх. Библия гласит, что душа человека, имеющая образ Божий, была создана без плоти, которой нет и у Бога. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Затем плоть он получил тогда, когда он был изгнан Богом из рая, и сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. А вот животное или временное душа для его плоти создавалась следующим образом. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скотов и гадов и зверей земных породу их, давая понять, что сначала у человека появилась душа, а затем плоть, как его составная часть». Если плоть человека, как и его животную и временную душу, рождает и питает земля своими стихиями, то вечную душу в человеке рождает и питает не плоть, как говорится в Библии, а Бог, создавая ее отдельно из своего света по своему образу, он посылает ее в плоть сформированной и независящей от плоти. Все в человеке пронизано законом эволюции, но не в его плоти, живущей временно инстинктами, а в душе, у которой не иссякает желание стать лучше и иметь с помощью радости и любви счастье и рай внутри себя. Жизнь души начинается в необъятной глубине Бога в виде его образа, получая возможность уже в подобии вернуть его Богу. Жизнь человека может начаться с плоти и материального мира, а с достижением душой просветленности и чистоты, присущих ангелам, переместиться в духовный мир. Не достигших этого состояния души и в то же время не потерявших света, данного им Богом, снова должны проходить свое испытание в плоти. Но те души, которые утратили первичное состояние своего образа, попадают в темную часть духовного мира для исправления. Души, применяя одни и те же элементы или сегменты, используют их по-своему. У одних людей они направлены на все, что может спасти их души, а других – все, и что не принуждает страдать плоть и личность. Но как невозможно остановить время в материальном мире, так и невозможно остановить душу, стремящуюся к Богу. Исходя из этого, страдания плоти человека могут быть оправданы как самые эффективные средства, действенные переживания и испытания, необходимые для развития его души, и если они им не запланированы, то со стороны духовного мира они постоянно контролируются и регулируются при помощи метампсихоза. Кто-то видит свою жизнь в плоти одним целым, полным и единственным, как и требующим завершения, а кто-то воспринимает ее как одного из многих фрагментов или эпизодов длинной череды вечной жизни, следующих один за другим. Молитвы или самосозидание Мало таких людей, даже среди неверующих, которые хотя бы раз не обращались за помощью или к своей матери, или к своему роду, к своей душе, или к кому-то свыше, по-видимому к Богу. Это те люди, а таких большинство, которые чаще осознают себя через личность, то есть животную душу плотью случайной и временной, ранее якобы не бывшей, неожиданной и непредсказуемой даже для себя, уязвимой и беззащитной, особенно перед смертью. Трудно тем, кто не осознавая, как и не обнаруживая свое достоинство и свое великое предназначение, нести в себе царствие Божие в виде вечной души. Такие люди живут, используя время своей жизни лишь для того, чтобы не допустить угрозы смерти и болезни, голода и нищеты, посягательств на их личную жизнь и собственность. Но устранить все угрожающее их благополучию, даже богатым и сильным мира сего, невозможно самому, что породило возникновение у таких людей желания получить помощь от того, кто управляет всеми стихиями в этом мире. Они с помощью магии и колдовства, заговоров и молитв, используя жертвы и приношения, пытаются склонить управляющих миром к оказанию им помощи – просящим лишь о временном и тленном. Отношение у многих верующих к молитве зависит от их знаний своего внутреннего мира и то, с какой целью она используется. Чаще всего люди прибегают за помощью к молитвам, в которых может говориться о плоти или душе, но под этим все равно подразумевается земная жизнь. Когда после произнесенных или прочитанных молитв человек не получает удовлетворения, то в своих просьбах часто разочаровывается, не подозревая, что он молится не о том и ждет ни того. Человек, не зная, что в нем существует при рождении временная плоть животной душой или личностью, и отличающаяся от них вечная душа, которые по-своему развиты, имеют разное назначение и требования. Молитва, как одна из форм не только обращения, но и общения, должна действовать на человека, изменяя его и при этом соединяя общающихся. Но если молитва – это лишь передача информации от человека Богу, то вот он ожидает от своего создания непризнательности в виде слов, а его изменения, особенно обретения у него божественной полноты. Эта полнота в первую очередь должна проявиться во внутреннем состоянии человека, слияния личности и души, с переходом его сознания с восприятия себя как «я» на «мы», в способности любить всегда и всех». Главной заповедью для человека было появление его на свет, нося в своей душе образ Божий, и который нужно не только ценить, но и уподобить ему страданиями, самопожертвованием и любовью. Но если к молитвам отнестись внимательней, то можно обнаружить, что они приносят пользу человеку лишь в его земной жизни, и только для плоти с ее животной душой. Молитвы, которые многими называются «покаянными», собственно, никакого отношения к покаянию человека не имеют, так как говорят не о том, что произошло с ним, а о том, чего он хочет или то, что он всего-навсего обещает, поэтому не имеют особого смысла. Ведь и совесть души обращена к личности, ожидая от нее хоть и временной и несовершенной любви, но на ту, на какую она способна. В первую очередь нам мало пользы от использования просительных молитв, так как мы в действительности знаем лишь то, что нам полезно или вредно для плоти, но не для вечной души. Потому, не став святыми и находясь должниками перед Богом, мы можем требовать что-либо для плоти, а не для своей души, имеющей все для спасения, зная, что ей всегда помогают свыше». Благодарственные молитвы людей, лишенных рая как своей родиной и обещанного блаженства, оставаясь изгнанными, находясь в тленной плоти, не способны избежать своей смерти, как бы и необходимы, а вот для души, находящейся на стадии обретения своего совершенства, они просто бесполезны и неуместны. Они важны и присущи торжествующим ангелам. Нет особой пользы для души и от словословных молитв, так как для наших родителей небесных важно прославление их не словами, а нашим трудом, выраженным в нас совершенством их образа. А вот молитвы-обещания, имеющие сходство с клятвами, которые часто пытаются произнести перед Богом, можно дать лишь себе, ведь Богу не нужны слова, а нужен результат, что мы и так обязаны сделать. Но если присмотреться к людям, то можно найти среди них и тех, кто живет по другому принципу. Для них главным в жизни становится не плоть, а дух, не временное и материальное, а вечное и духовное, которое не требует сохранения и защиты с помощью молитв. Смысл их жизни заключается в развитии своей души, не подверженной тлению и смерти, выраженном в ее изменении, испытаниями и страданиями всего человека, что может в одно и то же время быть особой формой ее признательности Богу. Отличие между этими категориями людей заключается не в их грехах или святости, А в возрасте души или уровне непрекращающегося ее развития. Что нужно Богу от человека? Многие люди признают существование внутри себя одной души, а не двух душ, что не позволяет им понять, что такое образ и подобие Божие. Если душа человека появляется с плотью, то она должна находиться в его крови, которая несет в себе не только грех Адама, но и преступления душ всех людей, оставивших в ней следы своих грехов, за которые она должна отвечать, что противоречит учению церкви. Но если в человеке живут две души, то лишь одна временная душа и отвечает за все грехи рода, а вечная душа отвечает за образ Божий. Образ – это то, что дано личности благодаря душе, посланной Богом в виде мышления, чувств и деяний. А вот подобие – это способность человека жить через сознание своей души в духовном мире». Он должен все и всех любить и любоваться всем, как творением Бога, осветлять и обогащать, воодушевлять и одухотворять, обожать и боготворить, переживать и сочувствовать, видеть во всем его творении единообразие, как проявление его законов, законов эволюции, гармонии и единства». Но по рассуждению многих оказывается, Богу важно не столько наше развитие и спасение, сколько его почитание и превозношение, страх и поклонение к нему. Такое отношение к Богу вызвано средневековым восприятием его как царя, все равно какого, земного или небесного, карающего и милующего. Многие верующие молятся к Богу, считая его неосведомленным в нуждах каждого, и ждет, когда мы попросим его о чем-либо. Молитвы к Богу, как традиция, появились давно в связи с верой людей лишь в одну свою жизнь – верой в Бога, который любит не всех людей, а его боящихся и желающих стать избранными, но не изгнанными. Поэтому молитвы и покаяния нужны тем, кто чувствует себя ничтожными и зависимыми рабами, а не любимыми и свободными детьми Божьими. Если Бог создал человека для себя, как любящий отец, то он должен был бы явить его на свет сразу идеальным, как ангелов, или дать ему возможность и условия развиваться, возможность самостоятельно достигнуть своего совершенства, при этом испытывая и искушая его, но не ограничивая ни во времени, ни в возможностях. Тогда не нужно будет человеку бояться наказаний, каяться в своих ошибках, просить у Бога помощи, не отчаиваться, зная, что вся его жизнь – результат его личных усилий и трудов. Но большинство людей верят и надеются, что Богу нужны их молитвы, и что, услышав их, Он окажет им внимание и помощь, несмотря на их жизнь и на состояние их души. Бог, сотворивший мир и все, что в нем – Он, будучи Господом неба и земли, в неврукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Если что и зависит в жизни человека от его заслуг, то не столько от внешних, сколько от внутренних заслуг, связанных с его душой. Бог ждет от человека доброжелательности и благодарности, любви ко всем от его чистой и светлой души. А ему, как отцу, важно, чтобы каждый человек, появившийся на свет лишь по его желанию, переживал за свою вечную душу, насыщая ее божественным светом, приводя ее к его подобию. «Господь не имеет надобности восхваляющих, не по единой своей благости даровал бытие ангелам, архангелам и всякому созданию», как пишет блаженный Феодорит. И далее продолжает. «Бог ни в чем не нуждается, но Он, будучи бездна благости, благоволил несущим даровать бытие». Преподобный Иоанн Дамаскин пишет. Благий и все благий Бог не удовольствовался созерцанием самого себя, но по преизбытку своей благости благоволил, чтобы произошли существа, пользующиеся его благодеяниями и причастные его благости. Создавая сначала духовный, а затем и материальный мир, а посреди них сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его» желая не только сохранить в человеке свой образ, но и в будущем желая явления в нем своего подобия, как цель его существования, не требуя от него обилия постов, молитв и жертв. Для этого человек должен уметь очищать частное сознание своей животной души или личности, научить переводить его с «я» на «мы», обращаться личности к душе, слышать совесть Ее голос, обращающийся к личности. Очень важны не только постоянная память человека об умерших близких, но и обращение к своему роду, но не в церковных записках и молитвах, в приношениях над подгребением или пролитием обилием слез и стенаний. Богу все равно, как мы его называем, в какие храмы мы ходим, как мы его почитаем и какими молитвами мы молимся. Главное для него – это состояние нашей души и стремление ее к его подобию, то есть к нему. Кто ближе человеку? Когда человеку становится тяжело, вернее его телу или временной душе, он ищет выход, но чувствуя себя слабым или беспомощным, он старается найти опору, обращаясь или к людям, или к мистической силы, называя ее богом. Так, думает он, будет проще и быстрее. Это происходит с человеком из-за отсутствия у него знаний о себе и о своем назначении. Обладая якобы свободой выбора, мы полагаем, что все вокруг нас имеет такие же возможности, как и мы, но, увы, все действует по правилам, определенными Богом, с помощью таких ограничителей, как наша плоть, стихий, из которых она состоит, времени и законов. Мы хотим, но не можем вырваться из-под их власти, не догадываемся или не хотим признаться, что это кем-то и с какой-то целью задумано и создано. Но если так все таинственно устроено, то это совершается не ради процесса, большая часть которого скрыта от человека, а для конкретного и однозначного результата. Чтобы существовало живое на земле, она должна быть и сама живой, в атмосфере, в океанах, морях и реках, под воздействием животворного солнца, постоянно рождая и питая все порученное ей Богом живое. Если жизнь существует в материальном мире, то она также непрерывно существует и в появившемся, ранее него, духовном мире везде нуждаясь в постоянном для себя уходе со стороны Творца. Так и человек должен знать, что у него есть душа, наделенная функцией созидания, и что он должен отвечать за нее, а не перекладывать себе ответственность за нее на Бога, Но эта способность, данная ему преображать и свою душу, и природу Земли, чаще приводит к ее разрушению и разрушению своей плоти, а не к изменению своей души. И плоть, и животная или временная душа, как личность, окружающая человека природа, даны ему для подчинения души не хаосу и разрушению, а порядку в ней, и ее воздействию на жизнь человека законами любви, эволюции, гармонии и единства. Все остальное для развития души хоть и скрыто, но достаточно для нее в постоянном свете, исходящем от Бога. В жизни души, посланной Богом человеку, главное не поклонение ему и молитвы к нему, не изменяющие ее, а полезное и рациональное использование в терпении времени своего пребывания и всей жизни в плоти, наполненного переживаниями и страданиями, а не временными ее преимуществами и удобствами. Удобно жить без Бога, не признавая Его и ни за что перед Ним не отвечая. Проще жить перед Богом, не признавая его души. Также намного легче жить для Бога, не замечая души, не слыша ее, как и не живя для души, в которой он пребывает. Если личность человека, находящаяся в крови его плоти, чувствует его род, то тем более душа, принадлежащая духовному миру, влияющего на нее, связана с ним, чувствует его и все происходящее в нем, как и свое появление, имея один и тот же образ и созданная одним и тем же Творцом. Заключение Изложенная выше точка зрения может противоречить христианскому и другим учениям, хотя и они не могут точно высказаться по многим вопросам. Иоанн Златоуст написал По-настоящему нам не следовало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служила нашим душам благодать Духа, и чтобы как те исписаны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но так как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся уж хотя бы вторым путем тем самым подтвердив право каждого уповающего иметь извещение от Святого Духа. В свою очередь, разнообразие взглядов и учений, возникшее ввиду наличия в человеке внешнего и внутреннего мира, дало повод к развитию двух направлений философии, влияющих как на миросозерцание человека, так и на его образование – Одно из этих направлений, названное эзотерикой, не лежит на поверхности, даже само слово означает внутренней, скрытой, откровенной, считая ее разновидностью оккультизма, который в свою очередь сравнивают с чем-то таинственным и опасным. Другое направление было названо экзотерикой – учение, не представляющее собой тайны, не имеющее глубокого смысла, понятное всем, общедоступное и предназначенное для непосвященных. Ни эзотерика, ни тем более экзотерика не приближают человека к главной цели его жизни – познания себя, используя ограниченный ум в качестве своего главного эксперта. Вопросов, связанных с тайнами внутреннего мира человека и его души за время существования человечества на Земле, как у науки, так и у религии, накопилось предостаточно, но вот ответов на них, по сути, нет. То, что душа испытывает на себе всю свою земную жизнь бесчисленное число искушений, как от своей плоти, желаниями и нуждою, так и под видом постоянного нападения сил зла, помыслами, страстями и зависимостями, можно и нужно принять не столько как заслуженные, но как необходимые для ее существования и развития. Наш Творец и Бог – «Будучи всемогущим и всесильным, своей любовью создал множество вечных сущностей, в том числе и людей из своего света, наделив их своим образом». Возможно, он умышленно, с определенной целью назначил им сложный и долгий путь своего развития или оставил в них последствия первородного греха, не предоставив людям телесного и духовного совершенства, не препятствуя разными темными силами искушать их, позволяя им проявлять себя и свою духовную природу». Несмотря на наличие в человеке, благодаря душе, способности чувствовать духовный мир и любить, Творец позволяет прийти большинству людей к моменту смерти в несовершенном состоянии, что невозможно без его на то воли. И это не случайно, ведь рождение, смерть, как многое в жизни плоти и души человека, происходит несознательно и мало что по его желанию но находится во власти всевидящего Бога. Вероятнее всего, Бог это совершает с целью предоставления душам возможности исправления и достижения ими полного совершенства неизвестным для нас способом или в неизвестном нам месте. Если же вспомнить слова святителя Василия Великого, что человек – это животное, получившее повеление стать Богом, Или священно-мученика Иринея Леонского «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом», то любые попытки человека найти путь преображения и обожения могут быть оправданы и благословлены. Вся вселенная устроена Богом так, что в ней доминируют одни и те же законы, и по единому замыслу Он создал в ней духовный мир, населив его вечными духовными сущностями для своей любви и света. Придя к такому выводу, мы обнаруживаем себя в начале бесконечно длинного, по своему таинственного и сложного пути своего нелегкого самосовершенствования, завещенного и обещанного нам Отцом Небесным. Мои доброжелатели, не торопитесь осуждать и зачислять меня в число еродивых или еретиков. Ведь правда, человечество у себя пока еще не открыло и не доверяет нам, как неспособным ее понять, ко всему еще и правильно, так как слово мое не вмещается в вас, а не от того, что мы не знаем, где ее искать. Автор Шарий Петр